Глава 16. Мэри поправлялась. Температура снижалась, одышка почти исчезла. Взгляд е е становился в с е более осмысленным, и она уже узнавала тех, кто ухаживал за ней, мог л а с и д е т ь в постели. Те, кто знал Мэри раньше, не могли не заметить разительных перемен в е е поведении. Она стала карикатурно величественной. Этака я престарелая, потрепанная гранд-дама ворчала на Теннисона, помыкала с устрами и г н о р и р о в а л а предписания. Это всё из-за Рая, я уверен. высказал как-то предположение Экаер. Она теперь считает, что стала лучше, выше других слушателей. Конечно, она и была одной из лучших. Многие годы она добывала для нас ценнейшую информацию. Но такой важной ни она, ни кто другой еще не разыскивали никогда. И как это ни парадоксально, я опасаюсь, что эта находка поставит на ней крест, как на слушательнице. Быть хорошим слушателем обозначает преданность делу, искренность и скромность. Сама задача слушания – Достигается через глубокое смирение. Слушатель призван смирять себя, у к р о щ а т ь свою гордыню. Должен стараться свести на нет собственное «я». «Очень жаль, что клоны Мэри...» «Да, насчет клонов», — кивнул Теннисон. «Ты уже как-то говорил мне про клоны, но коротко. Хочешь сказать, что вы ухитрились создать других Мэри?» «Примерно так», — согласился Экар. «Когда нам попадается выдающийся по своим способностям слушатель, мы прибегаем к клонированию. Это недавнее достижение». Смею предположить, что биологической лаборатории Ватикана удалось в этом плане опередить всю галактику. Точное четкое повторение избранного субъекта. До сих пор не наблюдалось никаких о п е р а ц и й Хороших слушателей найти очень трудно. Такую слушательницу потерять мы просто не имеем права и должны дублировать ее. У нас уже есть три ее клона, но пока это маленькие дети. Они растут, но даже когда они вырастут, у нас нет гарантии, что хотя бы один из них найдет путь к краю. Мы можем надеяться, что у них будет для этого больше возможностей, чем у других слушателей, которые с Мэри кровными узами не связаны. Да, ее дубли будут прекрасными слушателями, но насчет рая мы все равно не можем быть уверены. Значит, Мэри – ваша единственная надежда. Именно так. Покачал головой Экаер. Самое печальное, что она это знает. Вот почему она стала такая важная. Могу я тут чем-нибудь помочь? Сделать что-нибудь такое, чтобы подкорректировать это состояние? «Не трогай ее, Джейсон», – посоветовал и к а й р «Обращай на нее поменьше внимания. Чем больше ты будешь с ней носиться, тем больше она будет нос задирать». д ж и л решил остаться и написать историю Ватикана. «Ничего страшного», – объяснила она Теннисону, прогуливаясь с ним под руку по саду. «Ну, представь, следующий корабль прилетит сюда с гастры не раньше, чем через пять недель. Только через пять недель можно будет подумать о том, чтобы убраться отсюда. За пять недель, если буду сидеть сложа руки и ничего не делать, Я тут с ума сойду. Я не умею ничего не делать. Ну, знаешь, могла бы, к примеру, на горы полюбоваться. Они такие красивые. Все время меняют цвет. Я никогда не устаю смотреть на них. Ну и смотри, п о ж а л а она плечами. А я к этим красотам совершенно равнодушна. А ты не боишься втянуться в работу? Вдруг в истории Ватикана тебе будет так интересно копаться, что ты просто не сможешь оторваться? Если Ватикан вообще позволит тебе оторваться? Может настать момент, «Когда ты будешь знать слишком много, чтобы они позволили тебе уйти?» «Рискну», — твердо сказала д ж и л у «рискну». «Знаешь, я раньше и не в таких переделках бывала, но всегда успевала улизнуть в последний момент». «Господи, тут же все, о чем я только могла мечтать, вся информация, полный, детальный отчет». Она с головой ушла в работу. Выпадали дни, когда Теннисон вообще не видел ее. Появлялась она только к обеду и рассказывала, рассказывала. «Просто передать тебе не могу, до чего интересно». Восхищалась она, н а с п е глотая еду. «Столько всего?» «Все, абсолютно все, что они планировали, думали, делали?» «Я тебе говорил, что втянешься», — предостерегал ее Джейсон. «Смотри, так ты никогда отсюда не улетишь. Станешь этаким книжным червяком, увязнешь в работе». «Не бойся, не увязну», — твердо заявляла д ж и л вытирая губы салфеткой. «Где-то внутри меня никуда не делась прежняя Джилл Робертс, бесшабашная, свободно, как ветер журналистка». Возмутительница галактики, ищущая сюжеты по всему свету. Настанет время. Ну ладно, хватит об этом. Что это мы все про меня да про меня? Как у тебя дела, Джейсон? Я привыкаю. И счастлив? Счастлив. Трудно сказать. Что такое счастье? Удовлетворен? Да. Доволен маленькими профессиональными успехами. Но их мало. Совсем мало. Знаешь, я никогда не был врачом-фанатиком, которому только и надо, что добиваться немыслимых высот в работе, чтобы его непрерывно похваливали. Неужели недостаточно просто делать добро ближнему? Пока те случаи, с которыми сталкиваюсь по работе, позволяют чувствовать, что я на своем месте. Пока, повторяю, пока, это все, что мне нужно. С и к а э р о м мы уже на «ты», и с остальными я неплохо лажу. Ну а как поживает эта дама, что нашла рай? Как поживает, будь я п р о к л я т если знаю. Физически она почти здорова. Однако я чувствую, есть какое-то «но». Она очень переменилась. Гордо стало, страшное дело. Мы все п ы л ь у нее под ногами. Я не психолог, конечно, но мне кажется, с ней не все в порядке. Это можно понять, Джейсон. Представь, попробуй представить, что для нее значит рай. Нашла она его на самом деле или нет, все равно это для нее жутко важно. Может быть, впервые в жизни с ней произошло что-то по-настоящему значительное. Она-то сама уверена, что нашла рай. Как и половина Ватикана. Половина? Сомневаюсь. Я бы сказал весь Ватикан. Не думаю. Мне прямо ничего не говорят. Но я слышу кое-какие разговоры. Понять трудно, но не все здесь безумно счастливы, что рай найден. В голове не укладывается. Рай к а б у д т о не устраивает. Уж в Ватикане-то должны быть просто на седьмом небе от счастья. В Ватикане не все так просто, как нам кажется, Джейсон. Это все из-за терминологии. Ватикан, Папа, к а р д и н а л и все такое прочее. Легко подумать, что тут все насквозь христианское. Нет, это не так. Тут всего понамешано, помимо христианства. Я пока еще не разобралась окончательно, Но чувствую, что все тут очень сложно. Давным-давно, вероятно, когда эти бедняги только обосновали здесь, в основе их мировоззрения и было только христианство. Но роботы за долгие годы обнаружили столько всего, что теперь это уже далеко не классическое христианство. И потом есть еще кое-что. Она поколебалась мгновение. Теннисон молча ждал, когда Джилл заговорит вновь. Видишь ли, в Ватикане существует два типа роботов. Две, так сказать, группировки, между которыми четкого разграничения нет. Есть старые роботы, которые прибыли с Земли. Эти до сих пор чувствуют влечение к людям, хотя будут похожими на них. Связь между людьми и роботами для них неоспорима. Совсем другое дело молодежь. То есть роботы, которых создали уже здесь, на харизме. Собрали, родили, сконструировали, называй как хочешь. Главное, что их сделали не люди, а другие роботы. Эти как-то по-своему враждуют. Нет, не с людьми, конечно, упаси Бог. но с самим отношением к людям, свойственным старым роботам. Эти стальные юнцы мечтают порвать связь с человечеством. О да, они по-прежнему осознают, что роботы в долгу перед человечеством, но хотят порвать эту связь, отделиться, доказать, что они сами что-то из себя представляют. Рай, который нашла Мэри, вызывает у них протест, поскольку само это понятие связано с человеческими представлениями. Мэри – человек, и она нашла христианский человеческий рай. Не совсем логично, вмешался Теннисон. Не все люди христиане. Я вот, к примеру, не могу сказать, христианин я или нет. Да и ты, думаю, тоже. Может быть, наши предки были христианами, хотя никто не мешал им быть иудеями или мусульманами или… Но согласись, все-таки многие из нас – потомственные христиане, независимо от того, придерживаемся мы христианских обычаев или нет. Во многих из нас до сих пор силен христианский тип мышления. До сих пор мы, не задумываясь, употребляем слова, отражающие краеугольные понятия я х р и с т и а н с т в а Ад, Христос, Господь, Спаситель. Как легко и свободно они у нас с языка слетают. Теннисон согласно кивнул. Да, можно допустить, что роботы всех насчитают христианами, хотя бы в душе, и не сказал бы, что это так уж плохо, быть христианином. Конечно нет, Джейсон. Просто когда люди начали покидать Землю, они многое растеряли на пути, многое забыли о самих себе. Многие теперь просто не знают, кто они такие, без роду, без племени. Какое-то время они сидели молча, потом д ж и л тихо и нежно проговорила. «Джейсон, а ты уже совсем не замечаешь моего ужасного лица. н е спорь, не замечаешь. Ты первый мужчина в моей жизни, который сумел не обращать внимания на это жуткое пятно». о д ж и л милая», — растроганно сказал Джейсон, — «почему же я должен замечать его?» «Потому что оно меня обезображивает. Я уродина». «Ты и красавица, Джилл», — возразил Теннисон. «Тебе так много красоты и внешней, и внутренней, что такой малости легко позабыть. И ты совершенно права, я больше ничего не вижу. д ж и л прижалась к нему, он крепко ее обнял, погладил по голове. «Держи меня крепче, Джейсон», — шептала она. «Мне это так нужно, так важно». Это был единственный вечер. Чаще всего они и вечерами не виделись. Джилл долгими часами сидела над историей Ватикана, вытягивала из отчетов разрозненные данные, собирала их, стараясь в них разобраться и не уставала подражать фанатизму, с которым роботы веками добивались цели. «Это не религия», — говорила она себе. «Нет, не религия». Порой она начинала сомневаться и убеждалась в обратном. «Нет, все-таки религия». Она работала, думала, и неотвязный вопрос, что такое религия, все время преследовал ее. Иногда ее навещал кардинал Феодосий. Он приходил, тихонько усаживался на табуретку рядом с ней, й такой а к м л е н ь и закутанный в огромную мантию, похожий на стальную мумию. «Вам нужна помощь?» – интересовался он. «Если нужна, мы дадим вам еще помощников». «Вы так добры ко мне, Ваше Преосвященство», – благодарила д ж и л у меня вполне достаточно помощников». И это было правдой. Ей помогали двое роботов, которые, казалось, не меньше ее самой были заинтересованы работой. Порой над письменным столом склоняли сразу три головы. Два робота и женщина пытались решить какой-нибудь чересчур запутанный вопрос. Расшифровать какую-нибудь строчку в записях обсуждали тончайший богословный аспект толкования религии, стараясь точнее изложить то, как мыслили, как верили те, кто записал свои мысли столетия назад. Во время одного из визитов кардинал объявил. «Вы становитесь одной из нас, мисс Робертс». «Вы н е льстите, ваше Преосвященство», — попыталась отшутить Эджил. «Я не знаю, что вы подумали, но я не это имел в виду», — возразил кардинал. Я имел в виду ваши взгляды на вещи, столь очевидный энтузиазм в работе, вашу преданность фактам, истине. Если говорить об истине, ваше Преосвященство, то тут ничего нового. Истине я была верна всегда. Дело не столько в истине, уточнил кардинал, сколько в понимании. Я верю, что вы начинаете понимать, какова цель вашей работы здесь». ж и л отодвинула в сторону к и п у бумаг, над которыми работала, и покачала головой. «Нет, ваше Преосвященство, вы ошибаетесь». Мне не все понятно. Может быть, вы будете так любезны и объясните мне кое-что? И главный пробел в моем понимании – это то, что вас заставило покинуть Землю. Официально считается, что это произошло потому, что вас не принимали в луна ни одной церкви, потому что вы были лишены возможности исповедовать какую бы то ни было религию. Это вам скажет в Ватикане любой робот и скажет так, будто это религиозный догмат. Но здесь в записях я не нахожу четких подтверждений. Все, что происходило до прибытия сюда, объяснил кардинал, в отчетах не отражено. Не было нужды записывать то, что и так всем известно. Все мы знаем, почему прибыли сюда. Джилл промолчала, хотя хотела спросить еще. Она побаивалась спорить с кардиналом, даже с кардиналом-роботом. И он либо не заметил, что она хотела еще о чем-то спросить его, либо уверился, что достаточно полно ответил на вопрос. Больше ни о чем он в этот раз не говорил. Немного посидел, сгорбившись на табуретке, потом молча поднялся, поклонился и ушел. Дни Теннисона тоже были заполнены до отказа. Он ходил по Ватикану, наблюдал, разговаривал, знакомился и болтал с роботами. Он познакомился с некоторыми из слушателей. Особенно близко он сошелся с Генри, тем самым, что был трилобитом. «Так вы, значит, смотрели мой кристалл с трилобитом?» – обрадовался Генри. «Ну-ка, ну-ка, расскажите, какое же у вас было впечатление?» Я был совершенно ошеломлен, – признался Теннисон. «Я тоже», — сказал Генри. «С тех пор я еще ни разу не работал как слушатель. Боюсь, честно вам признаюсь. Пытаюсь убедить себя, что дальше трилобита мне не выбраться». Трилобит — это ведь так близко к сотворению мира. Еще шаг, и человеку придется столкнуться, точнее стать кусочком безмозглой протоплазмы, ничего не ощущающей, кроме голода и опасности. Фактически и трилобит недалеко ушел в этом смысле. Но тут вмешалось мое собственное сознание, и трилобит осознал себя. а потом По идее, дальше назад я бы запросто мог увязнуть в промозглой массе живого холодца. Неплохой вариант для человека окончить свои дни, а? Хихикнул Генри. Но «Ну, вы могли бы попробовать что-нибудь еще. Вы не понимаете. Да, конечно, я мог бы попробовать что-нибудь еще. Многие слушатели отправляются в какие-то особые места и времена. Иногда им это удается, иногда нет. Никогда нельзя быть уверенным. Слушание занятие очень непростое. Многое в нем не зависит от собственного желания. Взять, к примеру, Мэри. Думаю, она еще раз попытается попасть в рай. А Мэри – превосходная слушательница, и у нее это может получиться скорее, чем у кого-то другого. Но даже она ни в чем не может быть уверена. Никто никогда ни в чем не может быть уверен. Я ведь сам вовсе не стремился отправиться по линии зародышевой плазмы. Просто так вышло. Но почему вы не хотите больше слушать? Вряд ли вы. Доктор Теннисон, – нахмурился Генри. Я же сказал, что не знаю, почему меня занесло на этот путь с самого начала. почему я отправился именно в прошлое. Но я знаю точно, что после первых путешествий у меня возникло впечатление, будто я лечу вниз на безотказном парашюте. И боюсь, этот парашют до сих пор на месте ждет меня. Поначалу я не был против. Это, пожалуй, даже забавно в каком-то роде. Очень интересно. Я побывал в роли всяких первобытных людей. Это было замечательно. Страшновато бывало, не скрою. Все время приходилось бояться за свою жизнь. Да, мистер Теннисон, доложу я вам, Наши далекие предки не слишком большими фигурами были в свое время. Куски мяса среди кусков мяса только и всего. Хищникам совершенно безразлично нас жрать или кого-то еще. Белки и жиры – вот и все, что мы собой представляли. Половину времени я только и делал, что убегал от кого-нибудь. остальное время добывал себе пищу, доедал какую-нибудь мерзкую падаль, оставленную крупными кошками и другими хищниками. Иногда пытался грызунами, которых мне удавалось убить – фруктами, корнями, насекомыми. Иной раз просто не по себе делается, как вспомню, что я там ел, заглатывая целиком, сырое. Но ведь счастлив был, что хоть э тогда был на пропитание. Но тогда меня это нисколько не смущало. Да что там греха таить? У вас, прошу прощения, желудок крепкий, доктор? Ну так вот, знаете, до сих пор иногда увижу гнилушку и с трудом удерживаюсь, чтобы не перевернуть ее и не посмотреть, нет ли под ней белых жирных личинок. Они извиваются, пытаются уползти, но я им не даю. Крепко хватаю и отправляю в рот. н Их так приятно глотать. На вкус они немного сладковатые. И вот просыпаюсь весь поту от страха, под л у ж е ч к о й сосет. Но за исключением таких моментов было совсем неплохо. Страшно? Да. Но знаете, сам по себе страх – очень интересное ощущение. Так приятно, когда удавалось удрать и показать нос большой кошке, которая гналась за тобой да не поймала, и теперь ее можно подразнить. Вот потеха так потеха. И других забот нет, кроме как набить живот да разыскать местечко, чтобы спрятаться д да о поспать. Ну, еще, конечно, поиск самки и все такое прочее. Я бы вот еще что рассказать хотел доктор. Мне довелось побывать, в общем, это было самое лучшее из того, кем мне доводилось побывать. Это был не человек и не предок человека, даже ничего близкого. Это было нечто вроде ящерицы, но я точно не знаю и никто не знает. э к а й р много времени потратил, все старался выяснить, что это такое, да так и не узнал. Он даже кое-какие книжки заказал, думал там что-нибудь найдет, но... И Генри развел руками. А меня это вовсе не волновало. Мне-то что? Можно, конечно, предположить, что это было нечто вроде связующего звена. Какой-то проящер, от которого для палеонтологов не осталось даже косточки, чтобы раскапывать да раздумывать. Я думаю, икарь тоже так думает, что это существо жило в триасовый период. Я сказал ящерица. Нет, это, конечно, никакая не ящерица. Просто слово другого подобрать не могу. Она не слишком большая была, но очень шустрая. Самая шустрая из всех существ, которые жили в то время. А уж з л ю щ а Она ненавидела всех и вся. Со всеми дралась, ела все, что движется. Все, что попадалось, разрывало в клочья. Я до этого и представить себе не мог, что такое настоящая жестокость и какое наслаждение она дает. к р о в о ж а д н а я такая жестокость. Генри скрипнул зубами и сжал кулаки. Монстр. Настоящий монстр-доктор, поверьте. т р и л о б и т а м я был совсем мало. э т о ящерицей довольно долго п р о б о в а л «Сколько времени, точно не знаю. Чувство времени исчезает, когда переселяешься в другое существо. Может быть, я там так долго и оставался, потому что нравилось. Вы бы попросили Экаера, пусть он вам различит этот кристалл с ящерицей. Вам понравится, вот увидите». «Ну, не знаю», — поежился Теннисон. «Может, и попрошу как-нибудь». Кристалл с ящерицей он смотреть не стал. Там было множество других. Экаер был готов показать ему что угодно. Он распорядился, чтобы робот-депозитор, ответственный за хранение файлов, давал Теннисону на просмотр все, что тот пожелает. Робот предоставил в распоряжение Теннисона длиннющий каталог. Непонятно все-таки. Не переставал удивляться Теннисон. Человек я посторонний, а передо мной все их сокровища. Как будто я сотрудник, участвующий в выполнении программы. А в Ватикане все двери были распахнуты перед жил. И это было так не похоже, на то, что сказал ей кардинал при первой встрече, что Ватикан прямо-таки дрожит над историей и до сих пор боится, что кто-то хоть немного о них разузнает. Ответ, думала д ж и л совсем простой. Ватикан уверен, что ни за что на свете не позволит тому, кто хоть что-то узнает о них, покинуть харизму. А может быть, расчет был на то, что и Теннисон, и д ж и л будучи посвященными в тайны Ватикана, станут его горячими приверженцами. Ватикан, кучка фанатиков, оторванных даже от ближайших секторов галактики, отдаленных настолько, что ни у кого не могло возникнуть искушение улететь туда. Эта преданность, эта изоляция могли, по их расчетам, возвеличить Ватикан в глазах новичков. Стоит только объяснить непосвященным, сколь великие цели и задачи Ватикана, и все станет на свои места. У них исчезнут все желания, кроме одного – посвятить всю жизнь без остатка ему, смиренной жертве собственного всепоглощающего эгоцентризма. Только объяснить, и всю жизнь отдадут за Ватикан. Теннисон замотал головой. Нет, не то, не так. В этом логике было явно маловато. Если бы они захотели, могли бы отправить его и д ж и л укладывать вещички, пока странник не отбыл на гастру. Конечно, они уже тогда могли бы что-нибудь узнать о Ватикане, но уж не столько, сколько узнали теперь. Да, д ж и л могла бы написать о том, как ее выгнали с харизмы, но на фоне бесконечных крестовых походов, скандалов и перебранок, раздирающих галактику, что толку было бы от этой статьи? Ерунда. Круги на воде от крошечного камушка – брошенного в бескрайний океан. Но может быть тогда все совсем просто? Может быть они оба здесь действительно нужны? Да, здесь нужен врач для людей. И не исключено, что Ватикан действительно заинтересован в написании истории. Правда было и то, что Ватикану очень трудно найти специалистов на стороне. Так трудно, что как только парочка профессионалов оказалась на харизме, на них прямо-таки набросились с предложениями остаться. Но почему-то т е н н и с а н а такой ответ не устраивал. Было непонятно, почему о н и с жил так бесценны, так необходимы Ватикану. Вновь и вновь к нему возвращалась мысль о том, что Ватикан не хочет позволить им уйти. Один из просмотренных им кристаллов очень удивил Джейсона. Он находился внутри сознания одного из обитателей странного мира. Именно внутри сознания. Но пережитое им было за границами человеческого понимания. Он видел, хотя трезво размышляя, не мог с уверенностью сказать даже самому себе, что именно видел. так вот Он пребывал в мире графиков и уравнений. То есть ему показалось, что это были графики и уравнения, однако знаки и символы, из которых они были составлены, не имели ничего общего с принятыми в мире людей. Все было так, будто он находился внутри некой трехмерной школьной доски, а значки и символы окружали его, заполняли все пространство вокруг. На какое-то мгновение ему показалось, что он сам или то существо, которым он был там, было уравнением. Он мучительно искал ответом. Объяснение. Пытался осторожно, мягко ощупать сознание, в которое проник, но ответа не получил. Либо это загадочное существо не догадывалось о его присутствии, либо... Самому существу, по всей видимости, было понятно то, что он увидит. Наверное, оно даже каким-то образом общалось, взаимодействовало с другими графиками и уравнениями. Но даже если это было так, Теннисон все равно ничего не понял. Мучился и тонул в океане непонимания, неизвестности. Но не оставлял попыток понять. Он оставался в этом мире, стараясь ухватиться хоть за какой-то оттенок смысла, чтобы оттолкнуться от этого и начать хоть что-то понимать. Но все было без толку. Когда запись на кристалле окончилась, и Теннисон вернулся в привычный мир, он знал ровно столько, сколько до начала просмотра. Не двигаясь, он сидел в просмотровом кресле. Нечто совсем особенное, не правда ли, наклонился к нему робот-депозитор. Теннисон протер глаза руками. До сих пор перед глазами мелькали значки и символы. «Угу», — кивнул он. «А что это было?» «Сэр, мы сами не знаем». «Зачем тогда нужно было находить это, давать мне смотреть?» «Может, Ватикан знает», — предположил робот. «В Ватикане много знают. Они умеют понимать такие вещи». «Ну что ж, искренне надеюсь», — вздохнул Теннисон, поднимаясь с кресла. «На сегодня с меня хватит. Завтра можно зайти?» «Ну, конечно, сэр, заходите завтра. В любое удобное для вас время». Назавтра он попал в осеннюю страну. Ничего особенного, место как место. На этот раз было такое впечатление, что он свободен и не проник ни в чье сознание. Просто сам был там, сам по себе. Вспоминая потом о своем путешествии, он не мог судить со всей ответственностью, действительно ли он где-то побывал. Но ощущение реальности пережитого не покидало его. Теннисон мог поклясться, что слышал потрескивание и шорох сухих сучьев и опавшие листвы под ногами. Вдыхал терпкий, как вино, запах осенних костров, перезрелых яблок, последних, случайных, задержавшихся на голых ветвях. Ощущал прикосновение первых заморозков к жухло-листве. Слышал, или ему казалось, что слышал, хруст желтой стерни под ногами, мягкий стук орешков, падавших на землю, внезапный далекий поствист крыльев, улетавший на юг стаи невидимых птиц, нежные, свежие трели крошечного ручейка, несущего на своей поверхности тяжкий груз опавших листьев. А еще были цвета, в этом он был просто уверен, Золотые монетки листьев орешника, лимонная желтизна осин, красная, как кровь, сахарные клены, шоколадно-коричневые дубы. Над всем этим царило горько-сладкое ощущение осени, великолепие умирающего года, когда окончены все труды и провозглашено начало времени покоя и отдыха. Ему было легко и спокойно. Он с радостью и готовностью погрузился в этот мир. Сбирался на холмы, спускался с них, шел берегом извилистого ручейка. Останавливался и любовался багрянцем и золотом осенних лесов. Поражался тому, как великолепен контраст желтизны деревьев и синевы небес. Удивительный покой сходил в его сердце. Краткий покой, наступающий в душе в самом конце жаркого лета. Порядок и равновесие царящие в ней, покуда ее не скуют холода близкой зимы. Время отдохновения, размышлений, залечивания старых ран и забывания о них и о тех п р и в р а т н о с т я х судьбы, которые несли душе эти раны. Потом, вспоминая об осенней стране, он сказал себе, что это его собственный рай. н е высоченные сверкающие башни, н е величественная широкая лестница, н е пение торжественных фанфар. Не то, что привиделось Мэри, но это был настоящий рай. Спокойный, мирный осенний день, клонившийся к вечеру, опустившийся на землю, уставшую от изнурительного зноя лета, от долгого пути по пыльным дорогам. Погруженный в собственные впечатления, Он ушел в тот день из депозитория, обменявшись лишь самыми формальными фразами с роботом-депозитором. Вернувшись к себе, он попытался мысленно вернуться в осеннюю страну, но, увы, добился только того, что ощутил всю эфемерность, призрачность ее существования. В этот вечер он сказал Джилл. «Знаешь, у меня такое чувство, будто я ненадолго вернулся на свою родную планету, в свое детство и раннюю юность. Моя родная планета похожа на Землю. Я сам об этом судить не могу, поскольку на Земле никогда не бывал». но мне всегда говорили, что она потрясающе похожа на землю. Ее в свое время заселили выходцы из Англии, и называлась она п э д и н г т о н Ее назвали в честь города, если тон это таун, что означает город. Похоже, так оно и есть. Обитатели Пэддингтона никогда и не задумывались, что тут что-то не так. У англичан туго с чувством юмора. Там много говорили о древней земле, о той земле, на которой была Англия, хотя позднее мне стало казаться, что это скорее была Северная Америка, а не Англия. В детстве меня страшно интересовала Англия. Я кучу книжек прочел и по истории, и легенд всяких, и преданий. В нашей городской библиотеке целый отдел был. «Кстати, о книгах», — прервала его д ж и л д а в н о хотела сказать тебе, да все как-то из головы вылетает. В библиотеке Ватикана полным-полно книг, земных книг, которые сюда привезли прямо оттуда. Настоящие книги, н е магнитофонные записи, ни дискеты. Обложки, листы, все честь по чести». Думаю, можно договориться, чтобы ты мог прийти и почитать там все, что тебе будет интересно. Да, пожалуй, стоит как-нибудь выбрать денек, прийти покопаться в книжках», — согласился Теннисон. «Так вот, я тебе про п е н и н т о н начал рассказывать. Очень похоже на Землю. Люди там все говорили, д да о чего же им повезло, что они нашли такую похожую планету. Обитаемых планет много, — говорили они, — но далеко не все похожи на Землю. А там на Пеннингтоне многие деревья и растения были именно такие, какие росли на Древней Земле». И времена года там такие же. Там было такое потрясающее время, бабье лето. Деревья, р а с с в е ч е н ы всеми оттенками красок, дали подернуты дымкой. Я почти забыл об этом, а сегодня вот увидел это снова. Или мне показалось. Я вдыхал ароматы осени, жил в ней, слышал ее. Ты грустный сегодня, Джейсон. Не думай об этом. Пошли спать. Этот математический мир, сказал Теннисон и Кайру. Я там ничего не понял. Скажи, Пол. «Тот слушатель, что нашел его, возвращался туда?» «И не раз», — ответил и к а е р «Ну и?» «Не удалось уловить никакого смысла. То есть никакого. И часто такое случается?» «Нет, что касается математического мира, не часто. Слушатели редко видят одно и то же. Во Вселенной, где что угодно может статистически произойти минимум однажды и максимум однажды, слишком мало шансов для повторов. Это происходит, но не часто». Случаются необъяснимые наблюдения, у которых ни начало, ни конца. Что за смысл тогда? Какая из этого выгода? Быть может, для Ватикана и есть какая-то выгода. Хочешь сказать, что вы все передаете в Ватикан? Естественно. Для этого, собственно, все и делается. Для Ватикана. У них есть право просматривать абсолютно все. Они просматривают кристаллы, а потом возвращают нам для хранения. Иногда они отправляются по следам слушателей, иногда нет. У них для этого есть свои способы. Но для того, чтобы понять что-то в мире уравнений, кто-то должен отправиться туда лично, реально, и посмотреть на все собственными глазами, а не глазами тамошних аборигенов. Я в этом уверен. Ну, я могу тебе сказать только одно. У Ватикана есть возможность посещать те места, которые мы обнаруживаем. Ты хочешь сказать, что они туда попадают физически? Конечно, именно физически. Я думал, ты это уже понял. Что ты? Даже не догадывался. Мне этого никто не говорил. Значит, это не всегда подглядывание через замочную скважину? Иногда поболее того, иногда нет. Иногда приходится довольствоваться подглядыванием. А почему же тогда Ватикану не отправиться в рай и не разузнать там все как следует? Я думаю, наверное, они не могут, потому что не знают, где это. У них нет координат. Не понял. А что, слушатели умеют определять координаты? Нет, этого они не умеют. Но для этого есть другие способы. Народ Ватикана в таких делах многого добился. Один из самых примитивных способов – это ориентация по картине звездного неба. А на кристалле, где есть запись р а я такой картины нет? Не должно быть, если это действительно рай. Рай не должен иметь ничего общего с такими понятиями, как время и пространство. Ну а если Ватикан все-таки найдет координаты, они отправятся туда? Пошлют кого-нибудь в рай? Клянусь, не знаю, – ответил и к а е р Не могу даже догадываться. Полный тупик, – подумал Теннисон. И в е д е н и е рая было настолько неразрывно связано с философией, тонкостями богословия, элементом чуда, что все власть, придержащие, должны быть напуганы до смерти. Он вспомнил, что говорила ему д ж и л о различиях в взглядах робота в Ватикане. «Рай», — сказал Теннисон, — «означает вечную жизнь, жизнь после смерти. Можешь мне ответить, нашли ли ваши слушатели хоть какие-нибудь доказательства того, что такая жизнь существует? Хотя бы какие-то признаки жизни после смерти?» «Не знаю, Джейсон, не уверен. Честное благородное слово не знаю. Нет возможности». Что значит не уверен? Понимаешь, существует много разных форм жизни. Вселенная просто-таки кишит всевозможными формами жизни, биологической и всякой другой. Среди небиологических форм жизни полным-полно разновидностей. «Ну да», кинул в Теннисон, «роботы, к примеру». «Да при чём тут роботы, чёрт возьми?» «Ну да, извини, конечно, роботы одна из разновидностей небиологической жизни. Произведённая искусственная форма небиологической жизни. Но существуют природные формы небиологической жизни, понимаешь?» В области созвездия Орион, например, существует пылевое облако, небольшое скопление пыли и газа. Отсюда его трудно разглядеть даже в самый мощный телескоп. Смешение магнитных полей, газа высокой плотности, мощнейшая ионизация, тяжелые облака космической пыли. И там есть что-то живое, может сам газ, сама пыль, а может и что-то еще. Можно почувствовать ритм жизни, ее пульс и… оно разговаривает. Нет, разговором это с большой натяжкой можно назвать. Коммуникация подойдет лучше. «Уловить это можно, но понять, увы. Может быть, те формы жизни, которые там обитают, что-то пытаются сказать нам, а может быть, говорят между собой. Но какое отношение это имеет к жизни после смерти?» «А я разве сказал, что это имеет отношение к жизни после смерти?» «Да нет», — вздохнул Теннисон. Не говорил как будто. Иногда Теннисон, прихватив с собой немного еды и бутылочку вина, перебросив через плечо термос кофе, отправлялся бродить по окрестностям, ходил по узким извилистым тропкам, сбирался на невысокие холмы. И всегда перед его глазами были горы, синие и л и л о в ы е они возвышались над окрестностями, всегда волшебные, всегда таинственные, изборожденные причудливыми тенями, сползавшими по склонам, сверкающей березной заснеженных пиков. Долгие часы Теннисон мог сидеть, глядя на горы, устроившись на невысоких пригорках и никогда не мог наглядеться. Загадка гор, их необъяснимая притягательность оставались нераскрытыми, сколько на них ни смотри. Он уходил далеко от Ватикана, порой плутал шел не по той дороге, который ушел из дому, но в конце концов всегда находил тропинку, которая выводила его домой. Он радостно топал по ней, поднимая башмаками маленькие облачка пыли, спину е г о г р е л и лучи теплого солнца, а в памяти хранилось величавое спокойствие гор. Проходило несколько дней и он вновь отправлялся на прогулку, порой менял направление, но горы видели его всюду и следили за ним. Однажды после полудня возвращаясь в ватикан по одной из нешироких дорог, он услышал позади шум мотора. Оглянувшись, он увидел сильно помятый автомобиль, за рулем которого сидел мужчина. Теннисон был удивлен не на шутку. Впервые за время его одиноких вылазок ему кто-то встретился, не говоря уже об автомобиле. Он отступил с дороги в сторону, чтобы пропустить машину, но автомобиль остановился. Водитель поинтересовался. «Вы такой любитель ходить пешком, что даже не хотите, чтобы вас подвезли немного?» У незнакомца было простое, честное, открытое лицо. «Умные голубые глаза!» «С удовольствием проедусь», — улыбнулся Теннисон. «Надо понимать», — сказал мужчина, когда Джейсон уселся рядом. «Вы новый доктор из Ватикана. Теннисон, если не ошибаюсь». «Верно», — не без удивления ответил Теннисон. «А вы?» «Я Деккер, Томас Деккер, к вашим услугам, сэр». «А я тут брожу уже несколько дней», — признался Теннисон. «И представляете, вы первый, кого я встретил». «И ничего удивительного, только со мной вы и могли встретиться». Остальные-то по домам сидят, у каминов греются. Даже неинтересно им выйти д да о посмотреть, что за порогом делается. Смотрят на горы каждый божий день и только горы видят. А вот вы видите больше, чем просто горы, а, доктор?» «Гораздо больше». Не стал отрицать т е н н и с о м н у а как насчет того, чтобы увидеть еще больше? У меня сейчас такое настроение, что я вполне мог бы для вас экскурсию провести». «Получайте клиентам», – улыбнулся т е н н и с о м н и к а к и х возражений». «Ну что ж». Батарея заряжена, хватит на несколько часов. Предлагаю для начала взглянуть на фермы». «Фермы?» «Ну, конечно, фермы». «Что это вы так удивились? Вы же хлеб едите, правда?» «Мясо, молоко, яйца». «Ну, естественно». «И как вы думаете, откуда все это берется, если не с ферм?» «Как-то признаться в голову не приходило». «Эти роботы, они все продумали», — объяснил Деккер. «Они должны кормить своих людей, поэтому некоторые из них стали фермерами. Нужно электричество. Они построили плотину и поставили электростанцию». Они пользуются и солнечной энергией, но не слишком широко. Однако такая возможность есть, и если понадобится, они ее используют, не сомневайтесь. У них есть и ветряк, но он работает редко, нет большой потребности. Раньше он был очень нужен, когда его только построили. Но это было давно, много веков назад. п р и щ е л к н у в языком, он продолжал. Уж чем в чем, а в б е з д е л е и роботов не упрекнешь. Ну вот взять хотя бы лесопилку для примера. Там у них стоит примитивный паровой двигатель. Как вы думаете, на чем он работает? На щепках и опилках? «Полное самообеспечение. Круговорот», – заключил Теннисон. «А куда деваться? Приходится. Жизнь заставляет. Они ведь предоставлены сами себе. Такой вещи, как импорт, практически не существует. Ну, то есть он есть, но крайне ограничен. Небольшие грузы, которые время от времени доставляет странник. Доставка влетает в копеечку. Роботы ввели строжайший режим экономии. Потребности ограничены до минимума. Ведь если вам нужно немного, то и денег нужно немного, согласитесь? А денег у роботов мало». то, что они выколачивают из паломников, и есть все их средства. У них существует небольшой отряд лесозаготовителей. Эти весь год только теми занимаются, что собирают сучья и хворост для каминов и очагов, которые тут есть у всех. Постоянная потребность, постоянное обеспечивание. Все рассчитано до мелочей. У них есть мельница, чтобы молоть зерно, пшеницу и другие злаки. Не было случая, чтобы хлеба не хватило. Еще и запасы делают на случай неурожая. Хотя до сих пор, насколько мне известно, неурожаев тут не было. Все примитивно до чертиков, но все работает, а это самое важное. Теперь они ехали по более широкой дороге, чем та, на которой Теннисон повстречал Деккера. Дорога пошла под уклон и спустилась в долину, покрытую желтыми полями. Акры поспевающей пшеницы золотым морем колыхались под порывами легкого ветерка. «Скоро сбор урожая», – сообщил Теннисону Деккер. «Даже ватиканское б р а т ь я оторвется от своих священных обязанностей и выйдет на поля, чтобы собрать урожай». Кардиналы подвернут края лиловых мантий, чтобы не запылились. Монахи прибегут в своих коричневых балахонах, п о л ь з у я с от них только раз в году. Ходят с серпами, жнут вручную, ползают по полю, как муравьи. У них есть машина, сборщик соломы. Замечательно работает, все собирает, ничего не остается. Есть паровая косилка, и для нее они заранее запасают дрова. Между полями пшеницы попадали пастбища, заросшие с о ч н о зеленой травой. Там паслись коровы, лошади, овцы и козы. В загонах похрюкивали довольно толстые свиньи. В небольших вольерах озабочено кудахтали куры. Деккер указал в сторону горизонта. «А там, — сказал он, — поля кукурузы, чтобы скот кормить. А вот это небольшое поле впереди, там рожь. Я же вам говорю, они все продумали. За холмами отсюда не видать. У них есть пасека, и там целая куча ульев. А вот где-то тут должен быть... Ага, вот мы как раз подъезжаем. Тут сахарный тростник для тех пирожных, что вы потом будете есть за утренним кофе». «Совсем как на моей родной планете», — сказал Теннисон. «Я родился на аграрной планете. Они проезжали огороды, сады, яблони, груши, абрикосы, персики. Все деревья клонились под тяжестью плодов. А вот вам и вишневый сад», — показал Деккер. «Ранние сорта. И в с ю до вишенки собирается». «Да», — протянул Теннисон, — «потрясающе. Вы правы, у них все продумано». Деккер весело усмехнулся. «Ну, скажем так, у них было полно времени, чтобы все продумать. Тысяча лета может и побольше того. Но все это им не понадобилось бы, не будь им нужны люди. А люди им были нужны. Не знаю, когда они привезли сюда первых людей. Мне кажется, лет через сто после того, как сами тут обосновались. Когда они возвращались, солнце почти село. «Спасибо вам огромное за экскурсию», — поблагодарил Теннисон. «Честное слово, я себе такого не представлял». «Ну а как вам в Ватикане, если не секрет?» «Не дурно. Привыкаю помаленьку. То, что видел, пока нравится». «Знаете что-нибудь про эту болтовню насчет рая?» «Да так, время от времени кое-что слышу. Пока не могу понять, в чем тут дело. Есть одна женщина, которая думает, будто нашла рай». «Так-таки нашла». «Не знаю», – пожал плечами Теннисон. «Лично я склонен сомневаться». «Вы правы», – кивнул Деккер. «Слухи тут все время гуляют. Не рай, так что-нибудь другое». В это мгновение м Теннисон заметил вспышку света над правым плечом Деккера. Отвел взгляд и снова взглянул на то же место. Над плечом Деккера сверкала крошечная облачка и з к р и с т о й пыли. Тенисом непроизвольно поднял руку, п р о т е р глаза. Сияние исчезло. Что в глаз что-то попало? спросил Деккер. Да нет, ерунда, пылинка, наверное. Уже в с е прошло. Может, хотите, чтобы я посмотрел, или в с е в порядке? Нет, спасибо, в с е нормально. Деккер в е л машину по серпантинной дороге, поднимавшейся на нагорье, где был расположен Ватикан. Горы в лучах закатного солнца казались фиолетовыми. Вас у к л и и к и высадить? спросил Деккер. «Или где-нибудь в другом месте?» «У клиники, если вам не трудно», попросил Теннисон. «Еще раз спасибо за прогулку. Было просто замечательно». «Я иногда выбираю из горы», сообщил Деккер. «Порой на несколько дней ухожу. Если у вас найдется время, не хотите ли как-нибудь прогуляться со мной?» «Был бы счастлив, Деккер». «Давайте на «ты». Зовите меня Том». «Хорошо, Том. Меня зовут Джейсон. Думаю, мне удастся выкроить пару дней как-нибудь». «Конечно. Только чтобы прогулка не нарушила твоего рабочего дня, Думаю, тебе понравится. Я просто уверен, что мне понравится. Ну, значит, на том и перешили. Деккер высадил Тенниса н а у к л и н и к е Джейсон немного постоял у крыльца, глядя, как исчезает вдали громыхающая колымага. Когда машина скрылась на повороте, он повернулся и собрался было отправиться к себе, но совершенно неожиданно для самого себя вдруг передумал и пошел в сад. Тот самый, который обнаружил в первый день своего пребывания в Ватикане. Сумерки ласковой пеленой окутывали сад. Здесь царили нежность и странный терпкий аромат поздних цветов. Сад был похож на тускло освещенную театральную сцену на фоне темно-лилового занавеса отвесных гор. Оглядывая сад, Теннисон понял, почему его потянуло сюда. Это было самое подходящее место, где можно было попрощаться с уходящим прекрасным днем. Самое интересное, пока он не пришел сюда, он не понимал, как прекрасен был этот день. «Не Деккерли, — подумал он, — сделал этот день таким замечательным». Но тут же прогнал эту мысль. Дело было, конечно, не в д е к е р е Кто такой д е к е р Просто новый знакомый. Человек, который никак не связан с Ватиканом и поэтому немного не п о х о ж и на тех, с кем ему приходилось встречаться до сих пор. Но все-таки в нем было что-то такое, чего Теннисон пока понять не мог. По вымощенной гравием дорожке к Теннисону подкатился робот. «Добрый вечер, сэр», — проговорил он. «Добрый вечер и тебе», — ответил Теннисон. «Прости, сразу не узнал тебя. Ты садовник. Как поживают розы?» «Неплохо, неплохо», — ответил робот. «Большинство уже отсветает, но еще есть несколько бутонов. Через пару дней будут цветы. Чайные розы очень красивые. Приходите полюбоваться на них». «Непременно», — пообещал Теннисон. Робот двинулся вперед в сторону калитки, но вдруг резко обернулся. «Новости слыхали, сэр?» «Не уверен. О каких новостях ты говоришь?» «О, сэр, значит, не слыхали. Слушательницу мэри собираются канонизировать». «Канонизировать? То есть объявить святой?» «Именно», – подтвердил робот. «Ватикан так думает». «Но, прости, людей не канонизируют, пока они живы. Проходит какое-то время после смерти, пока…» «Я про это ничего не знаю, сэр. Но та, что нашла рай…» «Погоди-ка, садовник, постой минутку. Где ты об этом слышал? Кто об этом говорит?» «Ну, вся община в Ватикане. Она будет нашей первой святой. Все считают, что это просто превосходная идея. Наша первая святая, сэр. До сих пор у нас не было святых, а теперь будет своя святая и…» но ну, кардиналы А его святейшество что думает по этому поводу? «Не знаю, сэр. Мне таких вещей знать не положено. Мое дело маленькое. Но все говорят. Вот и я подумал, что вам будет интересно». В знак прощания робот поднял руку, в которой были зажаты садовые ножницы, и удалился по дорожке, ведущей к калитке. А Теннисон остался в саду о д и н о д е н е ш е н н и к Легкий ветерок обдал его лицо ароматом вечерних цветов и вывел из задумчивости. «Боже милостивый», — сказал Теннисон слух, обращаясь к самому себе. Теперь с ней совсем сладу не будет.